14. Я вернулся в свою келью, когда часы отбили 10. Немного почитал, затем попытался заснуть. Увы, отвратительный ужин и множество впечатлений этого дня так и не дали сну подступить. Промучившись до начала первого часа, я раздраженно сбросил одеяло и наскоро одевшись вышел во двор. К моему удивлению оказался я здесь не один. «Виктор, вы не спите?» Маша с удивлением посмотрела на меня. В ее руках были ведра с грязной мыльной водой. Кажется, она только сейчас закончила порученную Лазареилом уборку дома. Решил прогуляться. «Прогуляться? Полностью же отбили. Сатанаил летает в небе. Плохое время для прогулок». «Но так и вы, вижу, не в келье». Маша грустно усмехнулась, смотря вверх. А я что? Он своих не уносит. Вы зря там в госпитале за меня заступились. Алексеев верно ведь про меня сказал. Падшая я. Так все здесь говорят. Ее плечи поникли, руки беспомощно опустились. Я шагнул к ней. Она отступила. Не трогайте. Замарайтесь. Я только покачал головой и шагнул к ней снова, забирая из ее рук тяжелые ведра. Вылив их в помойную яму, мы пошли обратно к дому, и нарушил молчание первым. Я не хочу, чтобы вы так к себе относились. Почему? Какая разница, кто и что о вас говорит? Не им вашу жизнь жить, не им вас и судить. Сперва Маша посмотрел на меня недоверчиво. Затем по ее лицу на миг скользнула тень благодарной улыбки, но девушка тут же вновь стала серьезной. «Не знаю, Виктор, не знаю, но спасибо, что вы за меня заступились. За меня никто и никогда не заступается здесь». Я вздохнул. Мне стало искренне жаль эту задавленную монастырем и глухой провинцией девушку. Вернувшись в дом, мы сели на кухне и еще немного поговорили. О Маше, обо мне, о нашем сариадной визите в город и о монастыре святоверов. Наконец мы пожелали друг другу спокойной ночи, а затем разошлись по своим кельям. Раздевшись, я быстро провалился в сон. Морфей не принес сновидений, а потому до медного боя-будильника казалось, прошло ровно одно мгновение. Зевнув, я нехотя открыл глаза. Шесть утра. Самое время начать продуктивный день. Умывшись и выпив экстракты сибирского кофейного корня, я направился к Ириадне. «Успела изучить лишь первый роман, Виктор». Механизм поднялся с кресла. Чуть медленнее, чем обычно. Думал, ты читаешь быстрее. Рядно указал на книгу. Только сейчас я заметил сотни газетных кусочков самых разных форм, торчащих из страниц. Это все места, где вы, люди, поступаете нелогично. Квадратные закладки ошибки поведенческого рефлекса, а круглые. Совершенные героем необъяснимые смысловые ошибки по цепочке надуманных случайностей, ухудшившие финал произведения. Треугольные — ситуационные ошибки, приведшие к ухудшению текущего положения героя с точки зрения математической теории игр. Не найдя что ответить, я лишь попросила рядну собираться, и она, со щелчком улыбнувшись своей победе над моими благими целями, поспешила за мной. Мы отправились в контору к Аиде. Фабрика ядохимикатов Аиды Череповецкой стояла прямо по соседству с заводом витального бальзама промышленника Грозова. Везде царила суета, дворы полнились рабочими, громыхали цепи подъемников, а из многочисленных труб валил черный дым. Я улыбнулся, неожиданно почувствовав приятную и нежную тоску по любимой мною столице. Охранники в караулке, прекрасно вооруженные, при кирасах, с татуировками, какие бывают у солдат арестантских рот, охраняющих остроги на сибирских реках, встретили нас недружелюбно, но, конечно же, впустили. Деваться им было некуда. Мы прошли мимо зачахших деревьев, миновали змеящиеся трубы, сбрасывающие отходы прямо в реку, и направились к фабричной конторе. Визжали паровые пилы и били свайные машины. Шло строительство новых цехов. Управляющий, испуганный старичок, явно посаженный здесь в качестве потенциального козла отпущения и готовый отправиться во строк в случае выявления махинаций, с тревогой поправил затрепанный галстук. «Что строите?» — я кивнул на двор. «А...» «Лабораториус, будем вместе с Грозовым делать новый бальзамчик от Гнилис. Дас, Аделаида Станиславовна всегда о людях родеется. Ангелица воплотис. Я посмотрел на старика с сомнением. Тот смутился и спешно указал наверх. Аида Станиславовна, предупрежде нас уже. Скоро будет Вам по лесенке вон туда. Там у нас видовой кабинетикс. Там и Сава Кристофорович Толстобрюков сейчас кушается. Купец посмотрел на нас удивленно, но тут же радушно пригласил к столу. Перед ним стояла наполовину уничтоженная кулебяка с рыбой и свекольно-малиновая оболоцкая наливка. Отказавшись от предложенной еды, я обернулся к Толстобрюкову. — Аида, мне говорили, специалист по ядам, вы б с ней поаккуратнее, с кулебякой. — Ой, да бросьте, Аида — специалист по всему. У нас два начальника жандармских частей за последние пять лет пропали. Канули, словно в болоте их кто притопил, но недоказуемо все. — И вы все равно с ней работаете? — А как не работать? С моими-то рыбными промыслами. Савы Кристофорович кивнул в окно. Рабочие Аиды выгружали улов из его паровых телег. На транспортеры падало живое серебро цианистых бокоплавок и бесформенные мешки смертикатец, шевелящие длинными щупальцами едоноги и черные шары колуны. Заскрипели краны. С самой большой телеги начали сгружать фараон рыбу. Та была еще живой. Ее большие глаза были влажны от слез. Экран так и не справился с многотонной тушей, и рабочие Аиды с пилами и топорами принялись разделывать ее прямо на телеге. Чавкающие били лезвие, рыба плакала, судорожно дыша десятками ртов, а из распоротого брюха все валились и валились наружу обглоданные кости загубленных ею моряков. «Эх, если бы она еще цену за всё это нормальную платила, и ей бы цены не было!» Савва Кристофорович отложил кулебяку и принялся рыться в разложенных вокруг бумагах. «Но ничего, сегодня Станиславна никуда не денется, по моей цене купит». Дверь тихо открылась, хозяйка фабрики вошла в кабинет. «Аида Череп Овецкая, высокая, старше сорока». Единственная женщина на моей памяти, которая шла седина. С головы до ног закованная точно в сталь, в шёлковое платье темно серебристого цвета, она поднялась по ступеням с видом человека, которому подвластны все люди этого мира. «Виктор Порфирьевич, мне о вас докладывали. Вы недолго ждали? Мне пришлось опоздать. Топили собаку». «Да что вы на меня так смотрите? Не буквально, конечно же». У меня готовится спектакль. Репетировали одну из сцен. Кстати, знаете, топить собак понарошку гораздо сложнее и муторнее, чем топить людей по-настоящему. Скажите, почему так? Не знаете? Я тоже. Загадка. Она села, рассматривая меня через лорнет. На ее лице был интерес ученого, увидевшего очень интересные насекомые. Да, насчет воды. Как там Порослав? «Надеюсь, он не передал мне рыбы? Нет? Странно. Он сумел меня удивить. Послушайте, а он уже успел наговорить обо мне гадостей? Он это любит». Аида задумчиво покрутила многочисленные колёсики Лорнета, выбирая режим наблюдения. «Да, я в сложной ситуации, Виктор Порфирьевич. Не знаю даже, как исправить ваше заочное обо мне впечатления». Аида обернулась к дверям и махнула слугом. «Самовар закипает. Давайте-ка я вас немного угощу. Подслащу вам жизнь». Аида улыбалась. Она играла. Легко. И для себя. Двое телохранителей Аиды, здоровенный мужик в старом пиджаке и щеголеватый одетый парень лет двадцати, стояли за ее спиной и откровенно улыбались. Я заметил, что первый из них заметно хромает, хотя и пытается это скрыть. Внесли самовар. «Знаете, Виктор, мне докладывали мои осведомители, что с некоторых пор вы перестали пить чай с сахаром. Не знаю даже из-за чего. Может, тогда кофе? Змейковский, чашку подай». Аида нежно улыбнулась и взяла серебряный кофейник. «Нет-нет, сидите, Виктор, позвольте о вас позаботиться». Я слышала, вы пострадали, хромаете, прям как мой бедный Гермасим. Да, вижу, вы это уже заметили. Он наступил на гвоздь. Уверяю, честное и благородное слово. Она улыбнулась и кивнула Гермасиму. Здоровенные ручищи-гиганты взяли со стола сахарную голову и та с треском развалилась под его пальцами. Сколько вам сахарка насыпать? Хороший сахарок. Еще с Кошкинской фабрики, кстати. Вам его вкус, наверное, очень нравится. Кошкин мне доложили, вас так угощал, что вы аж охромели от сладости. Аида протянула мне кофе. Пейте, милый мальчик. Тонкий фарфор чашки перехватили железные пальцы Ариадны. Не говоря ни слова, сыскной механизм встал и подошел к Аиде. Одним скупым. Экономным движением машина перевернула чашку, выливая кофе прямо на безукоризненное платье Аиды Череповецкой. На зал рухнула тишина. Первый ее нарушил Ариадна. «Простите, Аида, а вам не докладывали ваши осведомители, что у меня иногда случаются досадные программные сбои? Вот сейчас как раз произошел такой. Мне очень жаль». Прошел миг. А затем все пришло в движение. Неуловимым движением Змеяковский выхватил длинный стилет. Гермасим, засипев, откинул полу сюртука, и в его руке появился обрез армейской винтовки. Щелкнули выпускаемые рядные лезвия. Толстобрюков откинул стул с внезапным проворством опытного, прекрасно знакомого с оружием человека, и выхватил маленький пистолет. Аида продолжала сидеть за столом. Лицо ее побелело, и единственным цветным пятном теперь оставалась алая помада, на сжатых в тонкую линию губах. Не сейчас, не здесь! Властно произнесла она, и ее телохранители мгновенно убрали оружие. Аида встала, все еще чуть подрагивая от гнева, Змеяковский кинулся к ней с салфеткой, но она, выбив ее из рук мужчины, поспешно вышла прочь.